Глава восьмая. День рождения мертвецов. Прошла, наверное, неделя, но Майе казалось, что намного больше. Только теперь, когда рядом был кто-то другой, он понял, как запустил себя. Часто тормозил над элементарными вещами, забывал слова, путал понятия. Сильно нервничал в такие моменты, расстраивался, но Оксана каждый раз напоминала, что это не его вина, и негативные эмоции отпускали. Увы, чуда не случилось, депрессия не пропала вслед за одиночеством. Надеялся, хотя и понимал, что это ерунда, и все же в маю становилось легче. Наверное, начинали действовать таблетки. К антидепрессантам добавил легкий транквилизатор. Принимал регулярно, иногда путал с зазеровкой, и потом сидел со соло веющим взглядом заторможенный. Оксана в такие моменты что-то бурчала безлобно про наркоманов. Ежедневный поход в душ и бричье больше не казались ненужной катергой. Когда были силы, Май даже занимался физкультурой. Оксана. Порой в ее словах и действиях мерещился злой умысел, насмешка, но Май уже понимал дело в его воспаленном разуме. Вечерами она часто сидела на крыше за рацией, слушала пустой эфир, вещала сама. Май сначала смотрел на это с грустной усмешкой, но потом перестал. Вдруг где-то на самом деле остались нормальные люди, такие же, как он сам недавно, чудовищно одинокие. постепенно теряющие надежду. Подумывал наладить автоматическую трансляцию. В один из вечеров, когда Май поднялся к ней, чтобы позвать ужинать, они увидели, как темное небо высоко над горизонтом озарилось десятками, если не сотнями ярких росчерков. Метеоры пульсировали, затухая, вспыхивая, словно крошечные солнца, двигались широкой растянутой полосой. с какой-то зловещей, нереальной медлительностью. Май и Оксана долго молчали, потрясенные гибелью какого-то космического аппарата. Им, как инженерам, было почти физически больно. Большую часть времени Оксана строила гипотезы, заставляла Майя думать, и постепенно он втянулся. Некоторые были до того странные и несостоятельные, что он поражался, гневно спорил. Лишь потом дошло, что Оксана выдумывала их специально, чтобы раззадорить. Разрабатывая основную гипотезу, получалась интересная особенность: почему проснулась именно Оксана, не другой коматозник, с которым так или иначе контактировал Май, а именно она? В чем связь? Может, в том... что они знакомы давно, еще с института, и постоянно общались как на работе, так и помимо нее. Майс сначала рефлекторно фыркнул, потом призадумался. У него нет семьи, родных, а колеси он просто не успел. Допустим, а как быть с теми, у кого семья есть? Вот ты, например. Мы отталкиваемся от твоей уникальности. Я спала. Ты нет. Лучше подумай, на ком можно проверить. Они переглянулись, затем молча вышли на улицу. Борька жил недалеко от церкви в кирпичной девятиэтажке. Двери ломать не пришлось. Май ножом поддел с творку балконного окна, залез первым и начал ожесточенно чесать ноги. Проклятое крапива! Так увлекся, что локтем вывел из равновесия всякий хлам. Посыпались коробки из под электроники, старое шмотье. Ты живой? Захихикала Оксана, подобрала палку, начала истреблять агрессивный сорняк. Вот зараза, поразился Май. Каньки. Зимой его катать созвал, а он: нет каньков, нету. А это что? Набор юного таксидермиста. Боже мой. Что ты там бубнишь? Да так. Давай руку. В комнате борьки и, как всегда, полутемно, прохладно и пыльно. Впрочем, пыль там скапливалась и раньше: ковер на полу, ковры на стенах, куча книг. В углу серван с сервизом, типичный интерьер сорока лет недавности. Но его разрушал навороченный компьютер на столе. Сам хозяин комнаты скрючился в кресле в неудобной и даже навид позе. Оксана надела на запястье Бориса здрав, маленький медицинский прибор из аптеки. Его инструкция прямо таки вопило, что здрав изобретение века, тысячелетие, уникальная технология, позволяющая неинвазивно, без всяких там уколов и прочего, диагностировать здоровье человека, предсказывать болезни и чуть ли не лечить их. Бред, конечно. Майю здрав посоветовал бросать пить. Оксана потом пол дня ухахатывалась. Он хотел опробовать прибор и на подруге, но та убежала. Но самые простые параметры: частота пульса, давление, уровень стресса и прочее он показывал верно. Май не выдержал, перенёс друга на диван, начал аккуратно тормошить, толкать, посмотрел на Оксану, виновато развел руками. Та наблюдала внимательно, закусив губу. Здрав изменений пульса и других параметров не фиксировал. Через сколько говоришь я очнулась? Не помню точно. Час, может, чуть дольше. Барьердера подергал за ногу. Вставай. Компьютер украли. Значит, ложись рядом с ним. Ты серьезно? А почему нет? Май вздохнул, повиновался. Лежать рядом с Борькой было странно. Плялился в потолок, потом нашел под подушкой книгу. Увлекся чтением. Оксана гремела чем-то на кухне, бубнила, потом затихла. «Прям семейная идиллия», — мрачно подумал он. Скоро читать надоело, потянуло в сон. Когда уже почти отрубился, в комнату вошла Оксана. Полтора часа. Ровно. Май вышел обратно на балкон, закурил, ломая спички. Бесило не неудача, а то, что они ничего не знают о природе коматоза. Хотя действительно, бери бобинные плешьи, шансы на успех будут равны. Наверное. Он вернулся в комнату. Оксана в каком-то оцепенении сверлила Борьку взглядом. Можешь его поцеловать, чтоб уж наверняка. Ну а что? «Вдруг сказки не врут? Нет, я даже выйти могу!» Оксана фыркнула, чувствительно ткнула локтем под ребра. И тут пискнул здрав. Они наклонились к прибору, едва не стукнувшись лбами. «Ешьте больше фруктов, пейте минеральную воду», — сообщал дисплей. Май вышел в гостиную, такую же гнетущую старомодную. Скрипнул дверцей комода... Выудил бутылку с оранжевой жидкостью. Что это? Вела поинтересовалась Оксана. Ликер. Бабушка Борьки еще в молодости с Кубы привезла. Мы с ним как-то не утерпели, буквально по чайной ложке выпили, но бабуля нас чуть не убила. Оксана опустилась на диван, но тут же с руганию вскочила. Она на диване. Аккуратней, заржал Май. Пойдем. Не могу я здесь больше. На улице в самом разгаре полдень, жарко, пугающе тихо. Майя и Оксана брели по городу, прикладывались к бутылке. Ликер был ничего, сладкий, обманчиво легкий. Знаешь, на что это похоже? На консервацию, паузу. Это не одно и то же, возразила Оксана. Ну и пусть. «Словно защита от чего-то нехорошего. Вечное лето, люди мирно спят, им ничего не надо. Заметь, нас будто подготовили, дали подсказку. Что после бессонницы бывает? Сон? Долгий, крепкий?» «А тебя смотрителем оставили, да?» — улыбнулась Оксана. «Ты не жалеешь, что не в коматозе?» Май словно налетел на невидимую стену, поперхнулся ликером. Странно, но он никогда об этом не задумывался, даже в самые тяжелые моменты. Нет, для меня коматоз разновидность смерти, не бытия. А жить я хотел и хочу. Даже так, в том числе. И вдруг до него дошло. А ты, значит, уже жалеешь? Нет, ответила, выдержав паузу. «Извини, минутная хандра, пройдет. Нет, ты вот скажи, мы все хоть раз мечтали оказаться в пустом мире, чтобы все вокруг твое и в волю. Так чего нам не хватает, а? Только не говори, что это мы такие уникальные, типа «все горе от ума», другие бы радовались и плясали. «Не скажу. Проблема в том, что нам всего хватает». «Бред!» Хотя да, давай жить в землянке, питаться отбросами, вириги носить. Одна уже есть. Оксана потрясла своим карабином. Молчишь? Вспоминаю, что такое вириги. Мрачно ответил Май. Хочешь ответов? Смысла? Я тоже. Наверное, в такой момент раньше они бы точно поругались окончательно или просто разошлись в стороны. Но когда вы одни во всем мире, подобное теряло смысл, и Май просто багнул девушку на пару шагов. А ведь Оксана тоже менялась, стала более задумчивой и сдерженной. Из поведения частично пропала подростковая непосредственность, все реже наивно хлопала глазами, перестала бурно радоваться всяким пустяковым мелочам. Ну, оно и понятно, чему тут радоваться? Однако участившиеся приступы Хандры у подруги откровенно раздражали. Знаешь, чего нам точно не хватает? спросил Май немного успокоившись. Чтобы кто-то действительно жил в землянке, питался отбросами. Типа любое счастье – это несчастье для другого? Май вздохнул. Красноречиво, как он умел, чтобы собеседник устыдился своего невежества и неспособности понять элементарную истину. Жаль, но мы не теоретики, признала Оксана. Вот смотри, те же астрофизики с мизером информации познают происходящее в других галактиках. Чёрные дыры, звёзды, тёмная материя, казалось бы, как их изучить, если мы дальше Луны не бывали? Но нет же, у них получается строить правдивые теории. Значит, станем теоретиками? У нас масса времени. Оксана подозрительно прищурилась, не сарказм ли? Но нет, Май верил в то, что говорил. Вчера ночью он вспомнил, как месяцы назад сидел на кухне, глушил ликер и был убежден, ему не суждено чахнуть в одиночестве до конца дней. Частичная уверенность сбылась. Они разберутся во всем рано или поздно. Просто... Нет иного выхода. Дома Оксана уселась за ноутбук и начала вносить записи по опыту с Борисом. Май не мешал, слонялся по комнатам, проверил рассаду. Та уже проклюнулась, скоро можно отдавать даже богу. Скучно, Май подумал, зачем отправился на рыбалку. Вечерело, от реки пахло болотом. Жужжали комары и оводы, недовольные репеллентом. Зарослих надрывались цикады. Природа очищалась. Вода непривычно прозрачная. Со дна постепенно вымывался белесый осадок. Выше по течению химкомбинат. Однажды из реки можно будет пить. Подошел Фотон, словно в подтверждение, похлебал. Рыба клевала так себе, мелкая, костистая, но все же разнообразие. Плюс Май использовал такие моменты, чтобы привести мысли в порядок, подумать. Он закрыл глаза и постарался рассуждать, словно сторонний наблюдатель, беспристрастно проматывая в памяти последние полгода. Вот Май. Он не спит. Почему? Я один ли он такой сейчас неважно. Первое время пытается разбудить коматозников разного пола, возраста, в различных обстоятельствах, но бесполезно. Спустя месяцы тоски и отчаяния, это получается с Оксаной одним лишь присутствием. Почему не выходило раньше? Чем Оксана отличается от остальных? Дружба. Больше вариантов нет. Но опыт с Борисом провалился. Стоп. Может, дело в мае? В голове словно заело шестеренки, дальше не думалось. Но он чувствовал, это непривычная усталость или тупик. Вывод рядом. Просто на каком-то этапе мысли сворачивали не туда, в ошибочное русло. Майя шизрычала от злости. Ладно, к черту. Что мы имеем о бессоннице и коматозе в целом? Природа их воздействия непонятна, но его никто не избежал, кроме экипажа Гагарина. Значит, оно пропадает на каком-то расстоянии от планеты, и вряд ли это процесс вселенского масштаба. Колокольчик на спиннинге коротко вякнул. Майи насторожился. Подбежал фотон, хищно напряг уши. Самая мелкая рыбешка доставалась ему. И тут заклевала всерьез. Щука. «Огромная, зубастая. Майя пешил, на такой улов не рассчитывал, в ведро не помещалось. Но、ну、не отпускать же!» Рыбина оказалась совсем бешеной. Пришлось угостить палкой по голове. Но, как оказалось, она коварно притворялась. Дома начался дурдом. «Сначала укусила Оксану, когда та ее потрошила». Потом уже обезглавленная выпрыгнула из мойки на стол, расколотила любимую кружку Майя. Он разъярился, схватил щуку и получил хвостом по лицу. Даже порубленная на куски рыба дергалась, брыкалась. Оксана зеленела лицом, но держалась. Через час оба после душа, утомленной уборкой, сидели на кухне, мстительно пялились на работающую духовку. «Май, ты это... лучше карасиков носи, ага?» «Это уж как повезет», — ответил Философский. «Я тут кое-что поняла. Смотри, если твои космонавты вернулись на роз и нормально спали-просыпались, получается...» «Черт, в самом деле!» — обрадовался Май. «Я как-то не сообразил. Да и ты ведь обратно в Коматос не впадаешь!» Значит, его влияние пропало? Стоп. Остальные-то спят. Я думала про иммунитет, но не вяжется с космонавтами. Может, условное поле бессонницы и коматоза уменьшилось в диаметре? Либо... Ты ведь не знаешь точно, почему они разбились? Сгорели. Мрачно поправил Майя. И да, не представляю. Орлы рассчитаны на чудовищные температуры, перегрузки. как и весь космический транспорт. Конечно, в открытии Оксаны на первый взгляд пользы мало, но важна любая информация. Однажды настанет момент, когда ее количество даст толчок к открытию. По крайней мере, они оба на это надеялись. Я тут тоже думал. Вспомнилась статья одного психолога. Он советовал в кризисных ситуациях, при ссорах в семье, на работе меньше употреблять такие обороты, как ты, они и прочие, обращать чужое и свое внимание опять-таки на себя. К примеру, заменить ты меня не любишь на мне бы хотелось больше внимания от тебя. Ну и все в таком же духе. Понимаешь, куда я клоню? Оксана внимательно кивнула. Ты как-то правильно подметила. Наука не отвечает зачем, она изучает как. Не обижаюсь, но неважно в чем отличие тебя от других коматозников и почему Борька не проснулся. Главное, что я сделал и как. Знаю, немного отдает мании, но я в порядке. Что скажешь? Оксана молчала, потом закурила и снова начала зеленеть. Май не выдержал, отобрал сигарету. Кажется, о чем-то таком я и говорила в самом начале, но в другой формулировке и не очень внятно. Согласна, призналась она. И что предлагаешь? Не знаю, так далеко я не задумывался. Усмехнулся Май. Для начала притащить Борьку сюда, для удобства. Пожалуй, сейчас и займусь, пока не стемнело. Как раз щука поспеет, добавил он с сомнением. После битвы с рыбиной. аппетит поубавился. Оксана хотела что-то возразить, но не стала. Май вышел на улицу, подумал, что надо бы покосить траву вокруг дома, даже домов, создать вроде контрольной полосы. А то мало ли. Да и фонари наконец освежить. Сел во внедорожник, едва завел, заголосил бортовой компьютер. Он раньше часто возмущался по поводу ибез, но сейчас дисплей прямо пламенел предупреждением. Беда в том, что Оксана вчера училась водить и полезла в настройке. Теперь БК вещал на корейском. Да что за хрень? возмутился Май. Ваш язык русский? Да, да. Критический низкий уровень качества топлива. Пожалуйста, замените топливо. Внимание! Дальнейшая эксплуатация автомобиля без замены топлива влечет снятие гарантии. Вы подвергаете себя и окружающих опасности. Выполнить процедуру очистки топливной системы? Да, нет. Все понятно. Мают кнул салом бомбруль. В、руль. внедорожник он заправлял вчера утром. Бензин еще тот, что запас в самом начале. Очнулся от стука в окно. Аксана, ты чего? Май открыл дверь. А ты? Бензин скиз. Кивнул на экран Бека. Да ну, так быстро за полгода? Помню на даче бензин в канистре хранился года полтора, а отец им мотоцикл заправлял и ничего работал. Все правильно, устало кивнул Май. Шесть месяцев это гарантированный срок хранения. Потом бензин постепенно теряет свойства, падает мощность двигателя, ресурс. Использовать можно, но не с этим привередой. Он ударил по рулю. Хотя какая к черту разница. Майю нажал на нет. Компьютер начал верещать, угрожать последствиями. Слушай, может, ну его、а? предложила Оксана. Я проборьку. Как-то неприятно. И вообще, давай завтра подумаем, где его устроить. Да и щука готова. Согласен. Майю тоже было не по себе. Щука неожиданно получилась отменной, даже Оксана уплетала, а уж Май. Открыли бутылку дорогущего вина, дружно решили, что обычная домашняя ничем не хуже, а то и лучше. Тут же начали вспоминать истории про вина и их цену. Их суть была ожидаема, сводилась к одному: кто топил дорогущее вино, нахваливал или кривился, но все равно изображал восторг, а потом оказывалось, что цена ему сто рублей. Но Майя и Оксана хохотали, потом удобно устроились в креслах на балконе. Город укрыли густые, душистые сумерки. Вдалеке лениво урчал гром. Вино осенило Майя, когда он снова наполнил бокалы. Долго до тебя доходит, хихикнула Оксана. Я все думаю про бензин. Сколько ему осталось? Лето затянулось и жара ему сильно вредит. «Думаю, года через три им только костры разжигать, не более». Майя замолчал, искосо взглянул на Оксану. Неделю назад от предположения, что и через такой срок ничего не поменяется, она бы завелась, расстроилась. Но сейчас ничего, отнеслась спокойно. Двумя днями ранее отыскала книгу «Введение в буддизм». Агитировала и Майя, наверное, действительно стоит почитать. Хочешь перегонять алкоголь на спирт? Уловила она. Именно. Ну, если понадобится. Нет смысла возиться с брагой. Можно заливать в перегонный куб хоть пива. Ты забыл про электромобили. А машины на спирту оставить для дальних поездок. Ну, еще для бензопилы там прочего. Только заведутся ли? Еще как. Зловеще пообещал Май. Эту ночь они впервые провели вместе. Полне ожидаемый итог их взаимного сосуществования. Вот уж странно, если бы этого не произошло. Они лежали обнявшись, в окно подглядывала неприятная красная луна. О чем ты думаешь, Оксана приподнялась на локте. Об бензине хотел ляпнуть Май, но сдержался. Не о чем конкретном, так всякое. Оксана вдруг начала хохотать. «По-моему, мы обменялись самыми частыми фразами в такой ситуации». «И правда», — улыбнулся Май. «Ну, а ты?» «О том, что предопределенность не всегда плоха, это комплимент, если не понял». «Довольно неуклюжий. Продолжая тему стандартных разговоров, ты должна спросить, что теперь и кто мы друг другу». «А смысл?» — хмыкнула Оксана. «Аксана?» Раньше бы спросила, а сейчас, знаешь, я уже смирилась, что, возможно, долго будем одни. Пусть все не так ужасно, но меня пугает, что мы можем друг другу асточертеть. Попалась в детстве книга, там герои, мужчина и женщина, в конце остаются одни на безлюдном острове, добывают еду, ждут спасения и постепенно перестают общаться, разговаривать. Жутко. Луну укрыли тяжелые тучи, снова завелся гром. Прибежал фотон, спрятался под кроватью. Все же странный пес. От стрельбы и ухом не вел, но грома боялся. Оксана ворочалась, то закутывалась в одеяло, то раскрывалась. У Майя тоже не получалось уснуть. Несколько раз почти проваливался в сон, но беспокойство девушки мешало. Наконец он не выдержал, поднялся на локте. «Со мной сложно уснуть, знаю. Лягу на диван». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Оксана со знакомыми, но непривычными от нее интонациями. «Да так, просто...» — Майп пожалел, что проболтался. «Нет уж, говори!» «Мои подруги всегда жаловались, что со мной невозможно засыпать, даже если я давно дрыхну». «А, понятно. И много их было. Оксана!» Расслабься, я шучу. Вот теперь мы точно обменялись стандартными фразами. Дождь забарабанял в окно, сверкнула молния. Но впервые за долгое время на душе полный покой и даже радость, почти забытое чувство. Борька рассказывал, как у них с Вероникой почти дошло. Спишь? Оксана не отозвалась. Тихо сопела ему в плечо. Когда Май проснулся, Оксана рядом не было. Минут десять лежал, переваривал странное, непонятное чувство. Потом дошло – это отсутствие привычной утренней угрюмости. Наверное, жизнь налаживается, подумал Май. Несуразная, вывернутая наизнанку, но все же жизнь. Он усмехнулся, вскочил с постели, сразу же принял утреннюю дозу таблеток. На кухне обнаружил завтрак, бутерброды и кофе в термосе. Колбаса консервированная, а вот хлеб — свежий, вкуснейший. Заслуга Оксаны и навороченной хлебопечки. Хотя он как-то нашел в туристическом магазине и консервированный хлеб в банках. Оксана плевалась, Майю понравилось. Лучше, чем сухари. Фатона тоже не было. Фатона. Значит, ушли куда-то вместе. Пёс просто влюбился в Оксану, не отлипал. Но Май не расстраивался. Он действительно плохой хозяин. Взгляд скользнул на стену, на календаре. Его тоже повесила Оксана, отмечала прожитые дни. Май смысла не видел, лишнее расстройство, но спорить не стал, а потом и привык. Пятнадцатое октября. Что-то связанное с этой датой из прошлого. Хорошее, светлое. А потом он понял. Сегодня его день рождения. Двадцать девять лет. Как странно. Обычно в этот день глубокая осень, серая и унылая. Сейчас же за окном пламенело лето. Словно сон. Сон. Зато, если все вернется, сможет хвастаться, в какой оригинальной обстановке провел этот праздник. Что-что? Ты с парашютом прыгал? А вы юбилей в Антарктиде отметили? Неплохо, неплохо. А мне как-то Москву подарили. Ну, город. Ты же подаришь, да, Оксана? Тихо спросил он пустоту. Хлопнула двери, в кухню забежал Фатон, затем Оксана. Ее глаза были странными, глубокими, жутковатыми и, словно пьяными. С днем рождения, именинник! Оксана поцеловала его, ожидаемого запаха алкоголя Май не уловил. Ты помнила? Конечно, мы столько лет дружим. Я бы поинтересовалась, помнишь ли ты мой, но в честь праздника не стану. И у меня есть подарок. Бери карабин и идем. Она шла быстро, оглядывалась с непонятной улыбкой. Куда мы? Да не гони. Ко мне домой. Оксана сбавила шаг, но было заметно, что далось это с трудом. Не спрашивай, увидишь. Пекло солнце, надрывались разноголосые кузнечики. Чем дольше шли, тем сильнее настораживался май. Что-то не так. Все странно, непонятно, а еще гадкий страх. Захотелось вернуться, забиться в свой угол и ничего не видеть. Тяжело забухало в сердце. Он уже собирался остановиться, потребовать объяснений, но Оксана словно угадала его состояние, крепко взяла за руку и все негативное пропало. Снова стало легко, приятно. Действительно, что за ерунда в голову лезет? Оксана ничего плохого не сделает. Черт, что же она приготовила? Слушай, это то, о чем я думаю. Нет, извини, виновата улыбнулась Оксана. Потерпи, уже скоро. Майя не расстроился, наоборот, всколыхнул с азарт, почти забытое чувство праздничного сюрприза. Оставшуюся дорогу шли молча. В доме Оксана остановила его в коридоре перед закрытыми дверями в гостиную. Почему-то пахло горелым воском, как в храме. Это гораздо круче, сказала она шепотом и толкнула створки. Торт в центре стола со свечками, почему-то церковными, и пять пар глаз внимательно и торжественно смотрящих на Майя. Здравствуй, Майя. сквозь бороду улыбнулся отец Оксаны. С днем рождения! Глава девятая Сложный выбор Мы решили, что такие свечки, они больше подходят, символизируют. Ну что, давайте попробуем торт. Он, конечно, больше похож на пирог, но все равно весь праздничный. Оксанка, поухаживай за гостем, — напомнил Захар Петрович. При этих словах какой-то смутно знакомый тип многозначительно хмыкнул, поджал губы. На тарелку перед маем шлепнулся кусок кушанья. Все смотрели на именинника с любопытством и ожиданием. Он попробовал, вкуса не ощутил, с трудом проглотил и неопределенно кивнул. Может, вина? Не, не вина, оживилась Сашка. Отец ее проигнорировал. Она отобрала бутылку и демонстративно наполнила бокал до краев. Май. А ты чего больше не кошешь? Не понравилось? Участливо поинтересовалась Ольга Викторовна. Он промолчал, прикрыл глаза, во всем теле иррияльная легкость, в голове что-то гулко взрывалось в такт пульсу. А я, пожалуй, даже добавку буду. С полным ртом оповестил Захар Петрович, потянул к себе блюдо. Вот хорошо, что электрическую плиту не купили, а то... «Как бы испекли такую вкуснятину, м-м?» «На дровах, по старинке», — хмыкнула Александра. Она устроилась на стуле с ногами, тянула вино и рассматривала Майя. «О, я наконец-то тебя вспомнила!» «Александра», — тихим и железным тоном произнесла Ольга Викторовна. Талиш хмыкнула. «Кстати, Май!» — Оксана хлопнула себя по лбу. «Ну, с родителями и сестрой ты знаком, а это мои двоюродные братья, Костя и Олег». Костя явно было не до Мая и остальных. Он осоловел, отаращился, катал по столу разряженный смартфон. Может, не проснулся до конца или мыслями весь был в новом мире, полным приключений. Скорее всего, на его месте Майя не сдержался, давно бы убежал». Темные волосы до плеч, простое незапоминающееся лицо с юношеской щетиной, худой, но высокий и плечистый, точный возраст непонять. Олег старший, наверное, ровесник Мая. Блондин, лицо какое-то чересчур правильное, смазливое. Руку пожал нехотя, словно одолжение делал, и пялелся дольше, чем следовало по приличиям. В другой раз Май бы поинтересовался, вежливо или не очень, в чем причина, но сейчас было плевать. Пардон, Май начал вставать. Карabin за что-то уцепился, мешал. Рванул оружие и опрокинул стул. Оксана, можно тебя? Тело казалось ватным, чужим. Май закурил и встал посреди двора. Сон. «Дурной и чудовищно реальный!» — ощупал блистер с таблетками в кармане. «Май!» — он резко обернулся. Взгляд Оксаны все такой же глубокий, на лице смесь радости и озадаченности. «Что все это? Как?» «Я нашла способ! Догадалась!» — жарко зашептала Оксана, подошла вплотную, но, заметив реакцию Мая, неловко отстранилась. «Май!» Мы оба в чем-то были правы, и теперь понятно, почему ученые не смогли разобраться с коматозом. Дело не во времени. Все оказалось очень, очень просто, но чудовищно странно. Продолжай. Помнишь, ты рассказывал, что твои подруги жаловались, как сложно уснуть с тобой? Ну? Ты потом не отзывалась, думал, уснула? Нет, я вообще не спала. Понимаешь, что-то зацепило меня, хотела все спокойно обдумать. Обдумала, еле рассвета дождалась и побежала домой пробовать. Получилось. Стоп, Май потряс головой. Давай по порядку. Почему мне не сказала? Не хотела момент портить. Она смущенно улыбнулась. После того, что было. Да и не верилось особо. Когда отец глаза открыл, думала мой виск и ты услышишь. Что ты сделала? Как? Вот оно. Поворотная точка. Они искали, верили каждый по-своему и нашли. Странно. Неужели впереди что-то помимо одиночества и деградации в мертвом мире? Да все ведь очевидно. Подумай сам. Все такие дела в сексе. Но ты, отец, да плин! Оксана подпрыгнула от нетерпения. Дурак. Сон. Я легла рядом с родителями, завела будильник на два часа и уснула. А когда проснулась, мои тоже не спали, понимаешь? Нужно именно уснуть, тогда сработает. «Не может быть», — вырвалась у Майя. «Не верится, что так просто. В чем связь, смысл?» Может, особая активность мозга, альфа-беты и прочие ритмы, аура, флюиды, какая разница? Это действует, и главное, те, кто проснулся, тоже могут выловить из коматоза, как я. А зачем весь этот спектакль? Он указал на дом. Почему не предупредила? Тебе не понравилось? Оксана расстроилась, виновата взяла его за руку, но, словно вспомнив о чем-то, отпустила. Понравилось ли ему? О да, прежний Май оценил бы. Действительно забавно, такой контраст, шок, затем закономерная радость, подъем. Но Май уже не прежний. Он сидел за столом, жевал безвкусный торт и думал, кого бы влепить из карабина, чтобы проснуться. Неужели Оксана не понимает? Это моя идея, я родных уговорила. Чтобы отметить по-настоящему семейному. А они вообще в порядке? Странные какие-то, извини. Да, они в шоке. Усмехнулась Оксана. Не понимают еще до конца. Я не стала долго и подробно всего объяснять. Им нужно время. Сами очухаются, не маленькие. Да и скоро все поменяется. Это точно. То есть о том, как они проснулись, ты не рассказала? Нет, успею. Пусть постепенно все осознают. И не говори без меня, ладно? Майтверда посмотрел ей в глаза. Обещай. Ну, обещаю. А почему? Май и сам не знал. Что-то не давало покоя. Внятное понимание еще не пришло, но он был убежден: нельзя торопиться. Все не так просто. Он зажмурился, сильно сдавил виски ладонями. Просто не говори. Нужно все обдумать. Спешка может сильно навредить. Как скажешь, Оксана не стала спорить. Пойдем, а? Возвращаться как-то глупо, неловко, но альтернатив Май не нашел. Во время их отсутствия за столом что-то происходило, но все разговоры сразу стихли. Май сел, попробовал торт. Действительно, вкусно. Спасибо и за торт, и вообще. Он вымученно улыбнулся. Всегда ворочил от фальшивой благодарности, но что поделать? Не думал, что двадцать шестой год жизни встречу вот так. Это тебе, спасибо. Очень серьезно ответил Захар Петрович за то, что акцию нашу сберег. Еще кто кого? Чуть было не вырвалось шумая. А теперь чай. Захар Петрович принес заварник. Сашка тихо застонала. Ольга Викторовна, раскрасневшаяся от непонятно какого посчету бокала, зыркнула на дочь. Так, все. Саша решительно встала. Май, с днем рождения и все такое, но я не могу больше сидеть и делать вид, что так и надо. У меня крыша едет. Май украдкой выдохнул. Значит, дело не в нем. не только его корежит от какой-то реальности происходящего. Нет, все же он был прав, и раньше родители Оксаны казались неуловимо странными. «Чем ты недовольна? Так тягостно время с семьей провести?» — нехорошим тоном поинтересовался отец. «Прекратите!» Судя по тону Ольги Викторовны, прекращать ей не хотелось, наоборот, но сдерживало присутствие Майя. Вообще-то, Саша права, обрадованно подхватил Олег. Свечки задули, торт съели, может чем-то полезным займемся, особенно пока остальные не проснулись. Ну а дальше началось. Только Май слушать не собирался, молча вышел на улицу. Оксана Ченью прошла следом. На нее было больно смотреть. Наверное, это вроде акклиматизация, попытался он подбодрить девушку. За воротами Май еще раз выдохнул, закурил. Оксана осталась у калитки. Он обернулся, хотел спросить, чего она ждет, а потом сообразил: "Я должна сейчас быть семьей". Улыбнулась она. Ты ведь понимаешь? Конечно. Май понимало. Действительно. Но все равно стало грустно. За эти дни, когда они были единственными хозяевами мира. Он прикипел к ней, наверное, сильнее, чем за предыдущие годы дружбы, и вдруг ощутил, что нельзя просто взять и уйти. За локоть привлек к себе девушку, крепко обнял и впился ей в губы. Приходите ко мне, когда все успокоится. Вот теперь другое дело. Майш шагал по городу и пытался осознать события последних часов. После поворота у детского сада остановился, посмотрел на свой дом, раскаленный полуденным солнцем. Нет, ему нужно не сюда. Он развернулся. Как странно! Скоро на улицах снова появятся люди, изведут заросли и прогонят животных в леса. По ночам начнут гореть фонари и вывески. В стороне Москвы полыхать Зарева и уж не увидеть такого одураяющего звездного неба. Наверное, Май станет героем, его будут изучать, конечно же с согласия, почтительно. Разгадают суть коматоза и бессонницы, создадут какую-то защиту от них на будущее. Мало ли. Книгу напишет, а что? Получались же в институте смешные рассказы о некоторых одиозных преподавателях и студентах. вернется на любимую работу, может с Оксаной что-то получиться, не зря же столько лет дружит. Май попытался все это представить, не получалось. Месяцы одиночества в мертвом мире ясно показали, что такая жизнь лишь создает иллюзию смысла, а его нет. Он отравлен этим знанием. Вдруг услышал смешок, очень явственно, прямо в голове. Майя улыбнулся, похлопал в ладоши. «Браво!» — подумал он. «У тебя почти получилось. Прекрасная разновидность стокгольмского синдрома. Только хрен. Я выжгу тебя лекарствами и прочей химией. Со смыслом или без, но я снова стану нормальным, здоровым человеком». Как и в прошлый раз, крапива больно и обидно укусила за голень, хоть и старался пройти аккуратно. Зашипел, растоптал куст. «Кост!» Заметил, как по ноге ползет что-то крошечное, цепкое. Присмотрелся, клещ. Замечательно, только их не хватало. Нужно заканчивать носить шорты. Май залез на балкон, снова посыпались коробки и всякий хлам. Прошел в комнату. Естественно, здесь ничего не изменилось с их прошлого визита. Как там Оксана говорила, лечь рядом и уснуть? Да уж. Интересно, есть ли записать активность мозга в подобный момент, а затем как-то проецировать на коматозника? Вряд ли такое получится их силами, но Май до сих пор цеплялся за рациональность, научный подход. Май еще долго думал, прикидывал, затем признался. Оттягивает момент. «Было жутковато». Взгляд скользнул по книжной полке. Борька не признавал электронные читалки, только бумагу. И плевал на все доводы, особенно зачитывался фантастикой, где строили новые общества, социумы или миры. Глотал залпом как действительно хорошие, так и всякую ерунду. Май сел на пыльный ковер рядом с другом. Наверное, Борька обрадуется. Для него это будет чудовищное в хорошем смысле приключение. Интересно, насколько все затянется. Допустим, каждый новичок... Будет еще двоих, то Май не вставая взял с полки маркер, собрался рассчитать прямо на стене, но не смог, забыл это уравнение или формулу плевать. Год два десять, они справятся, выбора нет, без спешки уверенно. Особенно забавно будет потом, когда жизнь немного придет в норму. Так, дети, завтра занятия отменяются. Едем будить из Майловский район. Иванов, улыбочку сотри. Тебе персональная цель. Бабушки из дома престарелых. А женским общежитием займутся девочки. Товарищи студенты, на каникулах принудительно записываемся в добровольные отряды и летим в Сибирь, деревни и щело возрождать. Сам способ пробуждения таков, что главное начать, набрав условную критическую массу. Люди станут выводить из коматоза самых близких, родных. Те, своих товарищей, друзей, всех, о ком сохранили хорошую память, кого захотят видеть рядом. И так далее, без остановки. Короче, цепная реакция. Но что в итоге? Построят мир, где все положительные и добренькие, а подлецы дрыхнут, всеми забыты? «Ага, конечно. Увы, у самого отъявленного негодяя и упыря есть те, кто его разбудит. К примеру, любящая мамашка, сохранившая слепую искрку любви, надежды. Детишки, наивно верящие, что на этот раз папа уж точно перестанет их лупить и пить все, что горит. Ведь он когда-то был таким хорошим. Чем же они займутся?» Станут восстанавливать мир, трудиться, ходить по домам, квартирам и будить людей? О да, еще как. Но сначала вынесут все ценное, вдоволь натешатся с чужими женами и дочерьми, а остальных попутно приласкают топором. На всякий случай, чтобы никто не отомстил. Или просто в веселом кураже дурмане власти и вседозволенности. Мало, что ли, примеров? Да, это будет идеальный мир для всякой сволочи и маргиналов. И не только в них дело. Не все маргиналы и асоциальные личности продолжают бесчинствовать. Для некоторых это будет шанс на новую жизнь. Ведь уже не важен общественный статус, образование и манеры, лишь дела и поступки. Ну и не каждый законопослушный и порядочный человек таковым останется. Во всех людях полно темного, нехорошего. Только раньше их сдерживал социум, страх перед наказанием, бесконечная погоня за благами, а сейчас первого нет, второго завались. Просто не теряя момент, хапай, мсти давним врагам, сдаться дать не могут и посылай умников, твердящих о порядке и справедливости. А каково будет жителям некоторых стран и республик очнувшись услышать на улицах чужую речь и лязг танков? Он долго сидел, пресыпленный этими мыслями, вертел их по всякому, пытался спорить самим с собой, но не получалось. Мрак, безпрозрительность. Прости, Борька, но не стану я тебя будить. Май убрал с его груди ладонь. Не хочу, чтобы жил в таком мире. Наверное, ты бы сейчас спорил, ругался, но решать мне пока что. А может и поблагодарил. Нет, найденный Оксаной способ не выход. Бессонница и коматоз сладкая гадкая парочка. Они издеваются, подкинули ложное решение. Хм, нормально ли думать про них в таком формате, олицетворять, плевать, неважно. Майю стало очень спокойно, наверное, впервые с того дня, как он проснулся в безлюдном мире. Только умиротворение не очень здоровое. словно у тяжелобольного, когда наконец принял безнадежный диагноз. Он вышел на улицу. Тишина. До сих пор не привык к ней. Жарко, безоблачно. Пахло асфальтом и цветами с клумбы. Те еще держались под напором сорняков. Вдруг Май подумал, что это красиво, такое обилие зелени в городе, пусть и дикое, безконтрольное. Черт, что же делать дальше? Оксана, нужно поговорить. Часто, когда выражаешь соображения кому-то кроме себя, они уже не кажутся такими стройными, правильными. Май вернулся домой, завалился с книгой на диван и только теперь вспомнил о Фатоне, где собака. Последний раз видел ее, когда разговаривал с Оксаной в ее дворе. Наверное, там и осталось. Пусть он и плохой хозяин, забывал кормить, мало времени уделял, но странно, что фотон так быстро от него отвык. Стало тошно и обидно. Смысл прочитанного скользил мимо сознания. Майя отбросил книгу, занялся мелкими домашними делами, но все ввалилось из рук. Плюнул, вышел покурить на балкон и вдруг понял. Что его так раздражает? Он словно физически ощущал присутствие людей в городе, как нечто чужеродное, неправильное. Черт, все должно быть по-другому. Либо просыпаются все и сразу, либо, короче, опять поиски, метание. Интересно, закончится когда-нибудь лето, если дело в изменении орбиты или наклона Земли, все равно должны быть колебания климата. Сезон дождей и еще что-то, хотя последние и так льют гораздо чаще, чем прежде. Появилась идея принять сигнал, отметив спутника. Насколько Майя знал, это несложно. Раньше многие радиолюбители так делали. Нужен специальный компьютерный приемник, программы, круговая антенна и можно узнать, что с погодой и в остальном мире. Черненко рассказывала, что на орбите Земли вообще полно неиспользуемых, но рабочих спутников. К примеру, спутники «Садком». Их развесили США еще в годы Холодной войны, как ретрансляторы, чтобы армия, шпионы и диверсанты связывались в территории СССР с другим полушарием. Союз республик развалился, ядерная война не случилась, но ими вовсю пользовались радиолюбители. Конечно же, незаконно. «Как же связан иммунитет майя перед коматозом?» его сон и пробуждение остальных. И можно ли как-то автоматизировать этот процесс? Допустим, особые мозговые ритмы. Да, звучит натянуто, но иных мыслей пока нет. Сел за компьютер, открыл энциклопедию. Оказалось, активность мозга и его отдельных участков можно записать, но лишь в виде графиков, диаграмм. Нужны эксперименты, пробы. Но как их проводить, чтобы в итоге не началась та самая цепная реакция? «Не говорить им правду», — шепнул голос в голове. Май пораженно замер. «Действительно, зачем раскрывать секрет каждому? Наверное, это единственный выход». Уже на закате хлопнула дверь. По квартире пулей промчался фотон, нашел Майя на балконе и начал перетаптываться, пыхтеть, Словом, радость выражать. Кинулся было руки лезать, но кашилнул и перестал. Май чистил карабин, все пальцы в масле. Ну нет, они с Фотоном с самого начала вместе, не расстанутся и теперь. Стало жгуче стыдно, что он так мало времени уделял другу. Ты что делаешь? Оксана села в кресло рядом, закинула ноги на перила и закурила. Блин. Папа, как сигареты увидел, два часа мозг полоскал. Решил полностью карабин разобрать, смазать. Почему-то детали обратно не встают. А инструкция? Ты еще скажи, лишних винтиков остаться не должно, фыркнул Май. Не помню, куда закинул... А-а-а, зараза! Пружина наконец-то встала в пазы. Май быстро собрал карабин, пощелкал затвором. И Олеженька тоже не успокаивалась Оксана. Моралист, блин. Какое ему дело? Ну, он весь такой правильный, не курит, не пьет, здоровый образ жизни и прочее. А в общем как? Ну, остальные. Отец полдня медитировал. Сашка с Костиком таскали продукты и прочее. Они, кажется, в восторге от роли стalkerов, добытчиков. Конечно же, хотели оружие, еле отговорила от затеи по квартирам искать. Мы с мамой порядок наводили. Вечером папа и Олег генератор соседский притащили, думают насчет воды. Хорошо, что колонку уличную так и не убрали. Короче, все поразительно быстро адаптировались. Такое чувство, что они даже рады. Для них это приключение. И когда всей семьей вместе, то гораздо проще». Да, я им приглашение озвучила, но решили не напрягать тебя, самим быть наладить. Черт, я устала, слишком много эмоций. Тебе не обязательно возвращаться. Оксана неопределенно кивнула. Май, что будет дальше? Ты ходил к Борису? Как ты узнала? У тебя из самых близких только я и он. Прости. Думала найду здесь вас двоих. Ходил. На счет того, что дальше серийный номер на карабине вдруг стал очень интересным. Промолчать, забыть, пусть другие решают. Он обычный человек или нет? Вдруг показалось, что Майя неслучайно, единственно не спал, и на нем ответственность. Мысль была такой сильной, что аж голова закружилась. «Класс!» — Оксана растерла окурок о стену. «Судя по твоему лицу и молчанию, все не так просто, а?»、ага、От окурка остался лишь комочек фильтра, девушка упрямо втирала его в кирпич. Май перехватил руку, почувствовал, как сильно бьется ее пульс. Он рассказал подробно все, о чем думал в квартире Борьки и почему нельзя будить остальных. Повисла тишина. «Класс!» Май поймал взгляд Оксаны и словно обжегся. На ее лице растянулась улыбка, злая, фальшивая. Скочила и подошла к краю балкона. «Нужно искать другой способ. Думать, пытаться». «Ты еще не понял?» — она обернулась, в глазах блестели слезы. «Бессонница и коматос антинаучный. Это потусторонняя, неподвластная нам сила». Она фантастично и, наверное, по своему разумно распридумала такой способ пробуждения коматозников. И мы, правила, не перепишем. Это смешно. Молчи, не перебивай. Помнишь, ты шутил про свою роль смотрителя, хранителя? Так вот, плохой ты хранитель. Подойди ко мне. Май подошел. Посмотри. Оксана кивнула на силуэты домов, едва виднеющиеся в черной мгле. Через сколько все это исчезнет? Сломается последний компьютер? Вся высокоточная, ауиенно дорогая электроника, которая даже пыль вредна? Через сколько заводы, предприятия и сложные производства безвозвратно будут потерены? Прожареют автомобили, поезда, сгниют в портах корабли подпалипами? У людей было время подготовиться. Два, максимум три дня. Из которых на второй все по домам разбежались. Не смейся и не перебивай, когда снедет последняя еда в магазинах, зарастут посевные поля и нечем будет заново вспахать, расчистить, ведь топливо и масла распались, а добычи нефти больше нет. Помнишь, сколько людей работало на буровых вышках, техники? Она ведь шает с каждым месяцем. Рано или поздно размоет плотины и дамбы, останемся без гидроэлектростанций. А для АС нужен уран и уран обогащенный. Помнишь институтскую экскурсию на обогатительную фабрику? Май помнил. Особенно поразили громадные центрифуги, которых разделяли изотопы урана. Они вращались со скоростью девяносто тысяч оборотов в минуту, или полторы тысячи в секунду. Если их обесточить, то продолжат крутиться еще пару месяцев, так заявил их гид, главный инженер участка. Может и приукрасил, но не намного. Сгниет, если уже не сгнило все посевное зерно. В огородах одичают и выродятся фрукты и овощи. А домашних животных я вообще молчу. Блин, дофиг、да、с ними! Вот в этом доме Оксана подпрыгнула. Через сколько нельзя будет жить? Вспомни фотографии Припяти и Чернобыля. Двадцать, тридцать лет пробормотал Май. Если холода вообще не настанут, то дольше. Аксана выдохлась, словно стало меньше, забралась в кресло с ногами, обняла колени. Майю захотелось обнять ее и забыть обо всем, зажечь в комнате свет, вернуться на балкон с пледом, словно они в прежнем мире. А космос мы его потеряем на столетия. Навигационные спутники уже врут. Я понял тебя, не продолжай, пожалуйста. И ты права. Только есть нюанс: толпам проснувшихся будет плевать на заводы, технику и космос. Они жрали помидоры и сокрушались, какая же дрянь, сплошное ГМО, пестициды, верили, что прививки убивают иммунитет и никогда не ценили технический прогресс. Май тихо и серьезно позвала Аксана: "Ты сейчас на костю похож, когда тот рассуждает о культе потребления и теориях заговоров. Ну." Нужно жить, восстанавливать все, пусть и с обузой в виде обывателей и прочих идиотов. Какой мир мы оставим потомкам или людям, если те массово проснутся? Развалины, упадок. Страшно представить, насколько деградирует. Да все деградирует. Я не хочу, чтобы мой ребенок молился на работающий компьютер или не дожил до десяти, потому что стухли прививки и лекарства. «Ребенок» — маяк именел, потом дошло. Да, знатно он отупал за эти месяцы. Ты права, повторил он. Но все, что описало, не происходит за год или два. Время есть. Я просто хочу найти другой способ. Я справлюсь. Я чувствую. Чувствуешь? Да, чувствую, вспыхнул Май. Не ты ли убеждала не сдаваться, искать, действовать на перегор всему? Повисла пауза. «Да», — неохотно признала Оксана. «Тогда я не представляла, что за сила Коматос. Погрузить всех людей в вечный сон, оставить одного, тебя, и выдумать такой способ пробуждения — это не слепая стихия или совпадение факторов». «Плевать», — буркнул Май. «Да хоть эксперимент, дипломная работа, горстки пришельцев с Денеба». «Денеб — звезда». «А ты зануда». Из-за верхушки дома любопытно высунулась луна, с мягким шелестом носились летучие мыши, привлеченные единственным освещенным окном во всем городе или мире. — Май, что ты за человек такой? — вздохнула Оксана. — Давай накатим, а то холодно, а? Он принес бутылку лимонной настойки, коварнейшую вещь. В сладкую крепость почти не ощущается, но по голове било как кувалдой. Спаить меня хочешь? хмурнулась Оксана. Дочняк, давай бухать каждый раз, как спорим. Либо темы иссякнут, либо мы сопьемся. Вот он, шанс. Нет, не алкоголизм. Закончить всю бутылку и настойки, а потом провести эту ночь предыдущую это даже не намек от Оксаны. Практически прямое предложение, заманчиво. Забыть обо всем, пусть и на время. Май отпил настойки, глубоко вдохнул ночную прохладу. Нет, решить нужно сейчас. Хотелось встретить утро с чувством хоть какой-то определенности. Он передал бутылку Оксане. Пойми же, чем раньше начнем, тем больше шансов, что все станет как раньше. Блин, да что я тебя уговариваю? Разозлилась Оксана, не дождавшись реакции. Извини. Задумался. Никто никого не уговаривает. Мы делимся видениями будущего. Но чего ты боишься? Анархии, страдания невинных? Как-то не хорошо хмыкнула Оксана. Май, сколько раньше людей погибало насильственно? Жило в таких условиях, что тридцать лет почти старость. Но я не помню, чтобы ты убивался и переживал. Май снова отхлебнул. Алкоголь горячим потоком разнесся по телу. Показалось, что падает в какую-то пропасть. Потому что бессмысленно. Я не мог ничего изменить. А сейчас, значит, можешь. Зашей бить выход. Это очень похоже на логику некоторых людей. Сдержал ругательство Оксана, которую я никогда не могло понять. Закрыть глаза на зло, подставить мать её второй щеку, отвернуться от несправедливости, когда можешь присечь, потому что под лица якобы жизнь накажет. Ага, не будем умножать зло, в итоге зло шествует дальше, а люди умиляются. Какие мы великодушные, так и ты. Спите люди вечным сном. Для многих это не самое худшее, господи, застонал Май, сжал голову руками. Еще раз говорю, ты права, но значит нужно действовать уже сейчас и без всяких но. Почувствовав слабину, Оксана усилила напор. Время, которое есть, нужно тратить на планирование, подготовку. Возможно, нам придется начинать будить людей в разных концах света. Попробуй еще доберись. Придумать способы оповещения, радио, те же листовки, еще что-то, запасные варианты, способы сдерживания анархии. Всемиром не справимся. А вместо этого ты сидишь, страдаешь и выносишь мне мозг. Ты описал самый худший, беспросветный вариант будущего. Не спорю, все будет, банды сволочей, преступность. Но нормальных людей всегда больше. Мы справимся. Неужели из-за всяких негодяев мы загубим мир? Май рывком поднялся, подошел к балконной ограде. Подошла Оксана, обняла со спины и уткнулась ему в плечо. Как ты думаешь, зачем я все это говорю? Язык уже еле ворочается. Ты нужен Май, мне и всем нам. Ты всегда был умницей, лидером. Многие парни в нашей компании хотели быть похожими на тебя. С чего ты взяла? удивился Май. Не замечал такого. Еще бы, фыркнула Аксана. Кто ж прямо признается? Просто ты внимания не обращал. В конце концов ты единственный, кто не уснул. Это многое значит, особенно для тех, кого за собой поведешь. Я боюсь, шепотом признался Май. Не смотря на уличную прохладу, стало жарко. Сердце забилось как бешеное. За тебя. Заборику, ты сама прекрасно знаешь, прежняя жизнь не скоро вернется. Сколько впереди лет трудностей, лишений. Когда ты сможешь пройтись ночью по улице просто так, под фонарями и без оружия? Да, без сонницы, коматоз, сила. Но и без них нас всех еще много раз попытаются банально убить, потому что мы именно те нормальные, кто мешает жить ненормальным. Ты веришь, что я не случайно единственный не спал? Раз так, то я просто обязан найти другой выход. Они надолго замолчали. Разгорелись звезды, луна осмелила, таращилась из дома уже почти полным диском. Знаешь, я первые дни смотрела на твою квартиру и думала, зачем такие сложности. Почему ты в самом начале не переехал в дом? Ведь в нем намного проще наладить все удобства. Думала, не хочешь разбирательств, если все очнутся, а ты в чужом доме, хозяев пока спали куда-то в сарае убрал. Так нет, у тебя под окном ритек стоит, спёртый из нашего ней. А потом дошло, ты просто создал вокруг иллюзию прежней жизни, свой мирок, цепляешься за прошлое, барахтаешься, не можешь принять настоящее. Наверное, от того и все твои проблемы с башкой. Старый мир действительно не вернется, ну, или очень нескоро. А ты, ты стал трусом. Мое стало больно, не только морально. Оксана впилась ногтями в кожу. Трус, ты за себя обойдешься, а не за меня, что придется бороться, преодолевать, а не торчать сутками в уютной квартире и страдать. Ломаешься как баба. Он отцепил ее руки, обернулся неверя. Лицо Оксаны было каким-то потухшим, разочарованным. Что я скажу отцу, который стабильно раз в полгода в больнице лежит из-за слабого здоровья, матери, когда Сашка от безделья и скучки обдолбается чем-то обтекшим? Майя глупо ждал, что она опомнится, но нет, Оксана и не думала успокаиваться. Только тебе не понять, эгоист. Твоему Папахину нужно меньше страдать сыроедением, духовными практиками, в которых сутками голодаешь, и меньше жрать всякие бады. А Сашка? Свинья всегда найдет грязь, а наркоман — дозу. Заткнись! Что, обидно? Я эгоист, мне не понять. Да пошел ты! Сама вали! Аксана схватила свой карабин, рыкнула что-то на несчастного сунувшегося Фатона, хлопнула дверью. Май прижал соломбом к холодным перилам балкона. Глава. Десятая месть. Почти не опять ползла косяножка. Сколько Оксана не убиралась в квартире, пауки выводились неохотно. Особо отчаянные давали задачи, сигали с потолка на волосы, бросались по венику к рукам, коварно поджидали в простынях. Май предлагал Оксане договориться с гадами, выделить комнату. В итоге она психанула и притащила специальные дымовые шашки. Пришлось ночевать на крыше в палатке. Касиношки и газовую атаку пережили, но они отвращения не вызывали. Показывались редко и не барзели, видимо, запомнили. Оксана. Воспоминания о вчерашнем вечере тяжело навалились, стало муторно. Все повторяется. А ведь могло быть по-другому. Проснулись бы вместе, начали планировать будущее, может, уговорил все-таки махнуть на море, ведь потом не до него будет. Свист с улицы повторился, заливистый, неприятный. Значит, не приснилось... Май натянул шорты, на всякий случай взял пистолет и вышел на балкон. Доброе утро, не разбудил? Захар Петрович скалился крупными зубами из бороды, как всегда жизнерадостный, активный. Пять лет назад он перенес орок легких, болезнь обнаружили на последней, крайней тяжелой стадии. Отличение Захар Петрович отказался, не хотел вгонять семью в бессмысленные долги, а потом. Взучилась полная ремиссия, выздоровление, редчайшие, просто невероятные случаи каких единицы. И Захар Петрович уверовал истово всем сердцем. Библия, посты, походы в церковь и паломничество в святые места постепенно смешались с различными духовными практиками, изучением эзотерических трудов, цероедением и откровенной мистикой. В итоге им овладела странная форма религиозной веры. Отец Оксаны очень свободно трактовал догматы, выдумывал свои, исходя из опыта, с легкостью от них отказывался при случае и регулярно попадал в больницу, доведя организм очередной диетой, голоданиями и подобным. Особой дружбы между ними не было. Май все понимал. Когда смерть заранее оставляет косу у твоей постели, Такое редко проходит бесследно, но все же что-то жутковатое и отталкивающее было в образе Захара Петровича, в его черных, почти лишенных радужки глаз под высоким бледным лбом, в манере говорить, постоянно кивая, в разговорах о сверхестественном, а главное, отвердой уверенности, что он единственный знает, как лучше для окружающих. Доброе утро. К Мура протянул Май. Слушай, ты не поможешь стримерам? А что с ним? Глохнет. Хочу траву у церкви выкосить, а то смотреть больно. А что это такое? Прям пышет жаром. Термоэлектрический генератор. Захар Петрович продолжал вопросительно смотреть, задрав голову. Батарейка атомная. Да иди ты, отец Оксана отшатнулся. Реактор? Фонит не больше. Нет, вздохнул Май. Это не реактор. Короче, он безопасен. Заходите, чая выпьм. Себе в чашку Май насыпал обычный черный. Захару Петровичу непонятные травы. Он же их когда-то и подарил. У тебя и водопровод работает. Сильно, сильно. «Но ты же мог переехать в любой пустой дом. Зачем торчать в этом бетонном улье?» Он обвел рукой пространство. «За прошлое цепляюсь», — хотел буркнуть он. «Мне и мой дом нравится. Привык». Чайник закипел, щелкнул выключателем. Май разлил кипяток, достал хлеб, шпроты. «Да, без электричества тяжко». Раньше как-то не ценили, а сейчас... Зато без интернета и телевизора наконец-то можно собраться за обедом, нормально пообщаться. Майя притворился, что не понимает. «Думаю, это не от наличия интернета зависело», — предположил и тут же дипломатично добавил. «И не от отношений в семье. Просто время такое было». — Ну да, ну да, — растерянно согласился Захар Петрович. — Генератор вчера час проработал и больше не заводится. — Ну ничего, скоро запитаемся от солнца. Олег и Оксана утром за панелями поехали. И снова быстро взрыкнул на Майя. — Вы бы не ходили без оружия? — Май. Нужно жить в гармонии с окружающим миром, — снисходительно улыбнулся гость. «Я собак не боюсь, я не чувствую силу, решительность». «А если не почувствуют?» «А если я выйду из дома, и мне кирпич на голову упадет?» Убийственная логика. Май хотел напомнить, что из лесов придут волки, медведи, и им плевать на убеждение, но передумал. «К черту спор, от которого заранее тошно и утомительно. Пусть Оксана сама с ним разбирается». Ага, и она же будет реветь, когда отца сожрут. Ну и плевать. Май, эгоист. Когда уходили из квартиры, Май демонстративно взял и карабин, и пистолет. Ну давай, рассказывай, велел Сахар Петрович, когда они неспешно зашагали к церкви. О чем? Хитришь, Май, хитришь. Покачал он головой. Я ведь не слепой. И да, ты не мог бы не курить рядом. Потерпи, что ли? Май скрипнул зубами, выбросил сигарету. Вы с Оксаной крупно поругались, и я, как отец, хочу знать причину. Прекрасный ход, удобный повод. Это значит, что Оксана пока не говорила никому о планах и способе пробуждения. Неужели прониклась доводами? Вряд ли. «Мы с Оксаной и раньше ругались. И, как ее отец, вы должны знать, я последний, кто ее обидит. Извините, но подробностей я не расскажу. Это наше с ней дело». «Ты прав», — легко согласился Захар Петрович. «Был бы раньше. А сейчас мы все в одной лодке. Тогда я просто выскажу предположение». Вот что интересно, Оксана не признается, как нас разбудила. Говорит, что сама не понимает и вообще ничего не делала, просто пришла домой, семью проведать. Но я прекрасно знаю свою дочь и вижу, она врет. И ложь родителям страшный грех. А родительская ложь? Что? Завистный соседник. Мы не о ней. Так вот, ты. Единственный, кто не спал. Зачем совершенно случайно из сотен тысяч окружающих людей просыпается именно Оксана, твоя близкая подруга, а потом и ее семья. И в тот же день вы с ней что-то долго обсуждаете, и возвращается она злая, в слезах. О чем мы вдруг поспорили? Какие же темы вы не успели обсудить за дни одиночества? Только способ пробуждения. Ничего он не предполагал, он твердо знал. Хоть рассказывал, сделанным равнодушием выдавали короткие, полные самодовольства взгляды, бросаемые на Майя. «Хорошая теория», — усмехнулся как можно естественнее. «Только я понятия не имею, как выводить из коматоза. Все происходит само собой. А ссора... Мы с Оксаной стали больше, чем друзьями за это время. А это новая грань». И новые нюансы, непонимание. Увы, даже этим отвлечь не удалось. Да ты не бойся, Захар Петрович вдруг хитро подмигнул, хлопнул по плечу. Я никому ничего не скажу, потому не буду требовать раскрыть секрет. А знаешь почему? Просветите. Однажды Оксана все расскажет. Если продолжить запираться, это будет просто глупо, смешно. Чертов праныра просчитал их. Впрочем, справился бы и ребенок. Слишком все очевидно. Оглянишь, что ты видишь? Лично я новый мир. Я знаю, ты считаешь меня недалеким чудаком, ведь правда? Еще каким? Нет. Да и не только ты. Все жалостливо кивали, пока не вижу, где скотч тронулся человек. Что поделать, такой пережил. Но кто оказался прав? Коматоз, бессонница – это апокалипсис, конец одного мира и начало другого. Материализм больше не будет главенствовать. Просто не сможет после такого. Ну где твоя наука? Почему не предотвратила? Ах да! Наверное, были занятия важнее. А давайте разобьем атом и посмотрим, что получится. Или угрохаем миллионный денег, тысячи человеко-часов и создадим новый химический элемент со сроком распада в три дня. Захаров Петрович не сло. Он размахивал руками, подпрыгивал на ходу и пялился темными неприятными глазами. Ну и где все эти ученые? «Спят, как и Ассалия. Весь технический прогресс — это медленное убийство планеты, людей. Мой рак — тоже его вина. Но я не злюсь, ведь болезнь открыла мне глаза». Раком болели и в Древней Греции. «Это тебе древние греки сказали?» — рассмеялся отец Оксаны. Май едва сдержался. Раньше они никогда не спорили на подобные темы, знали, что ни один не отступит, но сейчас Захар Петрович откровенно хамел. Ты единственный, кто не уснул, это чудо. Бессонница выбрала именно тебя. Ты сможешь выбрать самых лучших, праведных, наделить даром пробуждения и вместе мы построим новый мир. Главное, поверь и признай. Думай не этим. Он прикоснулся к голове, а сердцем, безсмертной душой. Пройдут века, и тебя будут вспоминать как апостола, подарившего людям новый шанс. Май резко остановился. Оказывается, они уже у ворот церкви. Почувствовал, как с него спадает чужое влияние, остатки приличий и уважения, из-за которых слушал всю эту муть. Дышать стало легче, даже зрение прояснилось. Он подошел вплотную к Захару Петровичу и медленно закурил. «Если я избранный бессонницей, апостол, архитектор нового мира, то какого черта вы все говорите мне, что делать?» Отец Оксаны отшатнулся. Май каким-то образом предугадал и шагнул следом. Все это глупо, бесполезно спорить с помешанным, но остановиться не мог. Фразы Захара Петровича что-то задели в душе, ведь в чем-то он прав. Молчите, да потому что религия для подобных вам это удобный инструмент, а как я, пардон, мы будем выбирать достойных? И что делать с теми, кто захочет жить в старом, а не строить мир новый? Конечно, вы не думали. Для вас важнее воплотить то, чем вы жили последние годы. Иначе ради чего все, да? Весь запал прошел. Он стоял, возвышался над обалдевшим Захаром Петровичем, и я ощущал стыд и брезгливость. И да, про рак в Древней Греции мне рассказала наука. «А кто вам шепнул про апокалипсис, новый шанс и мою избранность?» «Бессонница?» — пробормотал Май, глядя в сторону. «А триммер... новый найдите». Он шагал домой и с болью думал. «Как хорошо было раньше. Он, Оксана...» «Хорошо. Да уж, все относительно». И похоже, ему придется взять ответственность, ведь больше некому. Иначе кто? Сверхнутый Захар Петрович, Оксана, непонятный Олег и Костя. Смешно. Нужно сосредоточиться на поиске другого альтернативного способа борьбы с камотозом, чтобы все и сразу. Только май не представлял, с чего начать. Может разбудить толковых ученых? А что? Время есть, средств полно, как и подопытных. Нет, разбегутся, разбудят свои семьи и плевать на остальных. Не нацепжь же сажать к микроскопу. Вечером мая услышал громкие трескучие хлопки, выбежал на балкон. Слева, примерно в паре километров, где внизину врезалась улица частных домов, поднимался столб дыма. Первые дни пожары случались. Однажды в стороне Москвы две ночи стояла зарева, ветер приносил неприятный металлический привкус. Май тогда не расставался с противогазом и включенным газоанализатором, но пронесло. Отчего пожар сейчас? Электричества и газа давно нет. Думать это потом. Нельзя, чтобы пожар стал массовым. Майя хватил азарт. Он быстро выскочил на улицу и начал грузить в Ниву огнетушители, которые подготовил заранее, на такой вот случай. Дом был кирпичный, двухэтажный, со скошенной крышей. От жара шефер лопался, стрелял осколками. Из окон валил черный густой дым и языки бешеного пламени. Пылало сильно, удивительно сильно. К счастью, дом стоял в отдалении от остальных, да и ветра не было. Майя остановился. А потом отъехал еще на десяток метров. Пекло невероятно. От жара оплыл пластиковый забор, обнажив стальные прутья. Вздулась краска на автомобиле перед входом, пожелтели кроны сосен. Что-то не так. Ощущение, что смерть в огне именно этого дома не случайна. Да, все не так. Май натянул пожарный комбинезон, маску, обошел участок по кругу. Новых очагов вроде бы не было. Короче. Остается ждать. Он удобно устроился в ниве и закурил. Май Панаичев по резко повернулся. Вдалеке на подъемик многоэтажкам мелькнуло движение. Потом внимательно смотрел туда же. Понятно, скорее всего, Оксана, привлечённая дымом. Когда огонь насытил первый, самый жадный и неразборчивый голод, Май начал швырять в окна верхних этажей противопожарные гранаты, граненные кругляши размером с небольшую дыню. Они взрывались, выбрасывали облако углекислоты и особого порошка. Нижние комнаты также через окна обработал огнетушителем. Порядок. Хотя еще долго будет дымить, местами лениво тлеть. Запах словно пережаренный горелый шашлык. Майя замучила. Он снял комбинезон и поехал домой. Остаток вечера его лихорадило, трясло, и вовсе не от чужой гибели и в огне, нет, просто была какая-то неправильность. Разрозненные важные факты вертелись в голове и никак не могли собраться воедино. Он выпил ликера, сел на балконе и против воли смотрел в сторону сгоревшего дома. Не выдержала, проглотила две таблетки транквилизатора. Чувства немного притупились. Почему-то на краю сознания маячило лицо Олега, а потом, словно ледяная игла, вонзилась в мозг. Майф все понял, застонал от бешенства. Нужно было сразу бежать к соседям, они таращятся на пожар. Майф вскочил, но тут же сел, уже поздно. Придется действовать по-другому. Он едва дождался утра, сразу отправился на пожарище. Дом мрачно выступал из тумана. Пахло тяжело. Кирпичные стены еще хранили нездоровое печальное тепло. Так, спокойно, все осмотреть. Дверь массивная, стальная, нетронута. Снова облачился в комбинезон. Залез через окно и сразу же в гостиной обнаружил скрюченные тела. Черные, жирные, словно угли для мангала, казалось, тронешь, развалится. Один череп скалился удивительными белыми зубами, другой лежал, приподняв руки и ноги, словно пытался убежать, и уже не понять ни пол, ни возраст. От запаха гари и бывших людей Майя за тошнила. Глотнул воздуха через окно и продолжил осмотр. На стене рядом с телами следы огромной температуры, аж осыпалась отделка, а кирпичи изменили цвет. Сил больше не было. Он вылетел наружу, грохнулся на колени и стал жадно глотать прохладный туман, а потом повернул голову к двери и заметил яркую табличку Посейдона. Фирмы, устанавливающие автоматические противопожарные системы, полностью автономные, им плевать на отсутствие электричества и время. Май представил себя на месте поджигателя. Ему нужно уничтожить дом и тех, кто внутри, с гарантией, чтобы уже в первые минуты полыхала. Он вошел в гараж душкой замка перекушена, медленно осмотрелся в полутемноте. Взгляд искал канистры с бензином, но в углу лежало кое-что несравнимо круче — мешки с селитрой. Безобидное садовое удобрение, которое при горении выделяет чистый кислород. Такой мешок, а может и не один, положили в доме, в итоге полыхали даже не очень горючие материалы. Особенно если предварительно сломать противопожарную систему. Вот он стоял во дворе и жадно тянул носом. Май грубо отдернул пса. И не Оксана вчера маячила издалека, совсем не Оксана. Поджигателю нужно было убедиться, насладиться моментом. Хорошо, что Май не примчался к соседям. Действовать нужно тоньше, обдумать. Посмотрел на часы. Половина восьмого. Должен успеть. Через час он завтракал во дворе Оксаны вместе с остальными. За столом висела сложная и тягучая атмосфера, и потому все старательно изображали непринужденность. Кстати, Май взял очередную булочку, намазал вареньем. Что за автопарк у ворот? «Молодежь развлекается», — протянул Захар Петрович. «Дорвались, Слован!» Перед домом стояло два элитных автомобиля, явно что-то из американской классики и мотоцикл. Май плохо в этом понимал, но догадывался. Каждый аппарат стоил как квартира в Москве. Детвор、да、захламлен коробками изпод дорогущей электроники. Саша, к примеру, не отрывалась от последней модели жутко пантового смартфона, смотрела какой-то сериал. Костя сидел, сдвинув на лопачки виртуальной реальности. Понятно. Пора начинать. Идей долгих и защербленных провокаций он отбросил. Перед тем, как сесть обедать, Оксана пыталась поговорить в стороне. Было видно, что ей стыдно, но Майя отмахнулся. Нет смысла. Про пожар знаете? Да, дымило、да、знатно, согласился Захар Петрович. Я ходил, смотрел издалека. — отозвался Олег со слишком безучастным видом. — Решил, если ты так спокойно загораешь на капоте машины, то все в порядке. Насколько это может быть при пожаре? — Ага, спасибо за помощь, — улыбнулся Май, внутренне закипая. — Зараза, как вывернулся! — А что за дом горел-то? — поинтересовалась Саша. — Крайний, по лесной улице. У-у-у, полыхал знатно. Все комнаты, этажи... Его подожгли. Четыре пар глаз уставились на Майя. Олег секунды позже, словно спохватившись. «Как будто. Даже не представляю, отчего такое возгорание. Я потом смотрел, там ад внутри. И Посейдон не сработал». Он кивнул в сторону двери, где висела такая же табличка. Костя саркастически фыркнул. «Ну и название, блин». «А сколько рекламы было, помните?» «А хозяева!» — впечатлительно ахнула Ольга Викторовна. Май красноречиво промолчал. «Мы вообще-то за столом!» — строго напомнил Захар Петрович. «Действительно!» — согласилась Оксана. «Сменим тему!» «Встатье!» — спохватился Май. Поднял свой рюкзак, достал бутылку у когора. «Я не с пустыми руками!» Давайте все как-то дружнее будем, что ли? Мы с Оксаной поругались вчера. Прости, я был неправ. Мир? Мир, слегка недоверчиво ответила Оксана. Предлагаю отметить шашлыком. Улыбнулся Майя. У меня все с собой. Заранее отмело возражение. С вас только мангал. Мангал имелся, стоял рядом с грудой старых углей, растительным мусором и бумажками. Май достал пакетик угля, мяса и жидкость для розжига. — Не рановато для шашлыка, — удивился Захар Петрович. — А я хочу, — обрадовалась Сашка. — Да и парни не против мяса, верно? Май подмигнул кости, посмотрел на Олега. Тот с безмятежным лицом пил чай, таращился в небо. — Май! — Оксана напряглась, словно готовилась вскочить. Май бросил спичку... Жидкость для розжига вспыхнула бесцветным пламенем, потянула нездоровым теплом. «Вот что странно. Знаете, почему пожаротушение не сработало? Баллоны пробитые. Они ж пластиковые, мягкие. Кнули гвоздем и... «Май!» — прервала Оксана. «Что ты хочешь сказать? И давай прямо!» Естественно, она сразу поняла нечистая. «Нет, плохой из него интриган. Не умеет нагнетать». Правильно подводить. Да и черс с ним. Да ничего. Так мысли вслух. Людей жалко. Я был внутри. Они как эти угли. Кивнул на мангал. Что-то у меня аппетит пропал. Пробормотала Сашка. Май, не дожидаясь правильного огня, кинул на раскаленную решетку мясо. Зашипело, поплыл запах, от которого после посещения пожара хотелось блевать. Еле сдержался. Побледневший Олег старательно сохранял безучастное лицо. Слишком безучастное. Не похоже на случайное возгорание. Ломали противопожарную систему, обложили сгоревшими мешками с селитрой, круче покрышек и банального бензина. — Май, прекрати! — взвилась Оксана, толкнула его в плечо. Кстати, от огня сухожилия корежит, тянет по-всякому. Изгоревший будто пытался встать. Жуть! Эх, жалко их. Взрослых еще ладно, а вот детей. Каким же надо быть уродом, чтоб... — Там не было детей! — заорал Олег. — В смысле, я потом ходил, проверял, чтобы... Трещали угли, шипело мясо. На вазочку с вареньем села оса. Потом другая. Какой же ты урод! – простонал Олег, ненавидящий, глядя на Мая. Ну какое тебе дело? Что вы все на меня смотрите? Да, это я спалил ту жирную свинью и сделал бы это еще раз. И не было там детей, только Петров и его ублюдочная жена. Забыли уже? Обратился к семейству Оксаны. Эта мразь сбила моего отца на машине. А потом Петров с женой вылезли и вместо помощи оттащили его подальше от пешеходного перехода. Типа сам виноват, на дорогу выскочил. Видео с камер, свидетели, все было. Только Петров отделался условным сроком. — Ты знаешь, что такое годами ухаживать за лежащим инвалидом? — повернулся к Майю. — Олег, — растерянно сказала Оксана. — Вы, Захар Петрович, там о новом мире говорили? А как его строить, если в нем будут вот такие старые Петровы? Мы для него пыль, мелочь. Он проснется и плевать ему на чудеса, великие идеи и прочее. Он и ему подобные просто не умеют жить, не притесняя других, считают себя хищниками и избранными. Только хер. А ты, Олег Недобров, вперился в Мая, мог бы как мужчина подойти и лично все высказать. Он встал. От футболил в стул и скрылся в доме. Я что-то не понял, Олег кого-то спалил? Тупо спросил Костя. Вот почему он вчера норвался, протянула Сашка, вращая в пальцах ложечку. Ну зашибись, у нас появился народный мститель. Зачем? Тихо протянула Оксана. Олег снова показался на улице. В руке начитая бутылка коньяка, волосы вздерошенные, лицо красное. И что? – с вызовом начал он. Олег, ужасный монстр, маньяк! Речь его плыла, видимо успел приложиться к бутылке. Монстры – это те, кто рано или поздно проснется наподобие Петрова, продолжит нас давить, считая за насекомых компост, а мы сидеть и страдать. «Ах, как же так? Почему? За что нас-то? А-а-а!» Он махнул рукой, жадно глотнул коньяка и направился за ворота. «Олег, ты куда?» — вскинулась Ольга Викторовна. «Догадайтесь!» — сарказмом его голос оказалось можно прожечь ограду. Саша тихо ругнулась и метнулась следом. За столом надолго повисла гнетущая тишина. «А знаете, он прав», — сказала Ольга Викторовна таким тоном, словно себе же удивляясь. «Эта скотина заслуживала смерти. Сколько еще нам терпеть, сносить и страдать от всяких подлецов?» «Захар, Захар!» — она презрительно осмотрела мужа. «Вот что ты сделал для защиты нас, своей семьи? Ты даже ружья не раздобыл! А ты, Май, ну пусть мы не родня, но с Оксаной вы не чужие!» «А вот Олег сделал смог!» «Не нуди!» — отец Оксаны очень спокойно отпил чаю, снял очки. «Олежка действительно прав!» Теперь уж все вперились в Захара Петровича. «Тут кое-кто считает, что у меня ПГМ — православие головного мозга, как в интернете любят писать», — он ласково взглянул на Майя. Дескать, я мечтаю, что все станет как на обложках книжечек свидетелей Иеговы, счастливые люди в объемку с животными, райские сады и прочее. Только некоторые очень не любят слушать, и когда им говорят, что делать, да май. Вот и Олег поступил по своему разумению. И да, спасибо, что испоганил такое прекрасное утро. Пойду, пожалуй, в церковь. Он надел соломенную шляпу и, насвистывая, ушел. Ольга Викторовна отправилась следом. Молодец, Май. Оксана грумливо похлопала. Хорошо меня ткнул, прямо такие срезал. Только не черта это не значит. У Олега был повод. Зря ты с ним так. Май какое-то время пытался понять, что она имеет в виду. Потом дошло. Все это к нашему спору не имеет отношения. Неужели ты не поняла? С улицы послышались голоса и шаги, грохнула калитка, и Олег, пьяно задев косяк плечом, ввалился во двор. Я не догоняю, а почему я должен уходить, а не этот Май? Успокойся, ты сам ушел, никто не просил. Увещевала Сашка. Пойдем. Он отмахнулся, сел за стол и стал угрожающе смотреть на Майя. «Май, свали уже!» Он так и не понял, кто это сказал, Оксана или ее сестра, а может, почти привычный голос в голове. Он поправил карабин и направился к воротам. «Я провожу», — ухмыльнулся Олег. «Да не ссыте!» — осадил он вскинувшихся девчонок. «Не обижу!» За оградой Олег сцапал Майя за футболку на груди, притянул вплотную. «В следующий раз уйдешь без зубов!» «То же самое касается общения с Оксаной!» «Не слышу ответа!» — дыхнул перегаром. У Майя в голове словно что-то взорвалось. Снова накатило состояние невероятного подъема, веселой злобы и безграничной силы. Захотелось вцепиться зубами в бледную шею Олега, чтобы фонтаны крови, огонь и боль. Май даже прикрыл глаза от искушения. Если захочешь казнить еще кого-то, начни с меня. Или на очередном пожаре еще будет твой труп. Олег убрал руку, растянул губы в презрительную улыбку, но в его расширившихся глазах Май увидел великолепный, живительный страх. А дальше, как обычно после подобных приступов, Май уныло плелся по городу. Лихорадило. Все казалось серым, мерзким. Карabin больно стучал по ребрам в такт шагов. Бред. Сюрреализм. Все должно было пройти не так, совсем не так. Потом опять куда-то пропало. Незапно задумался, стоило ли устраивать весь тот спектакль. Он уселся на ступеньках своего дома, закурил. Приятно грело солнце, гудело мажкара в зарослях. На колено прыгнул здоровенный кузнечик, головастый, глаза удивленные. Май улыбнулся, подтолкнул гостя и тот сиганул в траву. К черту все! Море, раскаленный песок, ласковая вода. Рыбешки и креветки, шмыгающие в теплом мелководье, вино из столетних бочек, а потом найти яхту и уплыть в океан, где вечное лето. Ага, как будто здесь чего не хватает. Во двор въехал спортивный автомобиль, из салона под бухание музыки вышли Оксана и Костя. Скорее выползли, настолько низкая посадка и расположение сидений. Оксана едва сохранила равновесие, ругнулась, что-то звякнуло в ее рюкзаке. Не помешаем. Май молча подвинулся. Костя все ходил вокруг автомобиля, любовался, крутил на пальце электронный ключ и докрутился. Тот упал в лифневую решетку. Май и Оксана расхохотались. Веселье также быстро прошло. А пофиг, махнул рукой Костик. Второй есть. Аксана достала пиво себе и Майю выпили. Май, чего этот юноша руку тянет? Не знаешь? кивнула на Костю. Попрошайка, наверное. Бог подаст. Иди отсюда. Да блин, дайте пива. Ты за рулем? категорично отрезала Аксана. Или пойдешь пешком? Пешком сдался подросток. Помолчали. Там правда были дети? Нет. Знаешь, Май, я всегда была уверена, что ты такой поступок точно не осудишь. Не станешь сопля размазывать и о моралинычь? Зачем весь этот цирк? Решил показать мне провоту, про анархию и безчинство? Нет, тот цирк был для Олега, не для вас. Только пошло все на перекосяк. Вы никогда не задумывались, почему действительно нет всяких народных мстителей, героев и прочих, которые действуют не по закону? А как Олег? Жестоко, но справедливо. Потому что психика человека не выдержит месяцы и годы страха, что его раскроют, мрак подготовки очередного убийства и тому подобное. Догадалась Оксана. Ты об этом? Но ведь такие и были, возразил Костя. Конечно, согласился Май. Догадываешься, почему мы о них знаем? Они попались или сдались? Правда есть серийные маньяки. Только они редко расчленяют Петрова и подобных. Проще поймать ребенка или слабую девушку в подворотня. И на идеи справедливости и морали им плевать. Олег правильно сделал, но пожар это тупо. Мог начаться массовый. Есть и другие избавиться от человека, особенно сейчас, а не стоять и упиваться огнем в возмездие. По-моему, это говорит в пользу, что Олег нормальный, а не маничина, расчётливый. Случай это не меняет. Я хотел сделать нечто вроде прививки, морального внушения, чтобы он тысячу раз обдумал сделанное, но получилось хреново, получилось, подказала Оксана. Это сработало бы в прежней жизни, но не сейчас. Вот именно. Что он дальше вытворит, особенно когда захочет заполнить существование хоть каким-то смыслом, а не его иллюзиями, как раньше. начнет в ночи рассекать по городу с канистры бензина ты закон и мораль ты решаешь что можно а что нельзя и вечно подстегивает страх а вдруг все проснутся и я не успею он вдруг обратил внимание на Костю лицо подростка изменилось словно он принял душу инициативы тяжелая сложная и бесконечно манящая Майя натурально пробрало захотелось наставить карабин на паренька Мик и все как прежде. Оксана трактовала по-своему, отобрала у двоюродного брата банку с пивом. Костик, дашь нам поговорить. Акей, трендище. Он направился к машине. Пишёчком, Костя, пишёчком напутствовала Оксана. Подросток сунул руки в карманы и с независимым видом скрылся во дворах. Повисла пауза. Ничего ведь не изменилось. Доводы каждого лишь укрепили недавние события. Май, что с нами происходит? А? Такое чувство, будто мы свернули не туда. Вокруг какой-то бред. Не так должно быть. Чего молчишь? Согласен. Вот и молчу. Стало душно. Смолкли цикады и кузнечики, затихли птицы. Небо быстро заволокло черно-синими тучами, такими густыми и тяжелыми, что стало жутковато, а разгар дня превратился в тревожные глубокие сумерки. — Я была не права в выражениях вчера. Прости. Начался дождь. Робко, неуверенно. Первые капли взбивали фонтанчики пыли, сочно лопались. Я скучаю по временам, когда мы были одни. Оксана со вздохом встала, надела рюкзак и с удовольствием подставила лицо под дождь. Ты куда? Домой. Два одиннадцатое. Озарение. Море, солнце, песок. Он долго каялся по побережью, искал песчаный пляж, просторный, чтобы вдали от жилья и городов. Май лежал у прибоя, загорал, купался. Собирал в мелководье мидий, рапанов, кребешков и без всяких изысков запекал на костре. Иногда выходил в море на лодке и пробовал ловить рыбу, оставлял только форель, со остальной даже не возился. Однажды выудил громадного тунца. Когда от моря и песка начинали болеть глаза, уезжал в горы и долго там бродил с карабином, смывал под водопадами с тела морскую соль. Но до ночи редко задерживался, слишком жутко. Гулял по ближайшему курортному городу, даже учитывая запустение, в улицах все равно ощущался какой-то праздник, легкость. Наверное, слишком сильно он отличался от остальных северных. Взять те же пальмы. Май долго не мог поверить, даже ощупывал их. Пару раз совершал набеги на виноградники, наедался до отвала. А вот вино, какое бы ни находил, было совсем не таким, как представлял, и он перестал разорять погреба. А по вечерам возвращался на пляж и пялился на одуряющие красивые закаты. Солнце гасло, и луна рисовала серебряную дорогу на воде. Хотелось встать и уйти по ней в другой мир, где все призрачное, красивое и доброе. Несколько раз Май приходил в себя уже в воде от холода и горько-соленных брызг на губах. С тех пор старался поменьше смотреть на лунную дорожку. Однажды пришла идея не возвращаться, совсем. Ну а что? Мир большой. Уплыть на край света, завести семью. Он наслаждался этой мыслью целых пять минут. Оксана. Он тосковал по ней. Несмотря на обиды и разногласия, если бы не ее сумасшедшая семья и прочий бред, хотя что это за любовь, когда тупо нет выбора. Но ведь не зря столько лет они дружили. Ты поедешь со мной? – спрашивал он, собираясь в путь. Очень хочу, но вынуждена остаться с семьей. Среди нас должен быть хоть один более или менее нормальный. Я не могу все бросить и укатить. Опять. Укоряешь? Нахморился Май. Нет. Оксана крепко его обняла. Завидую. Захотелось целком повалить ее в машину и умчаться к чертям. Мог бы, но не стал. Я много думал. Мы все начнем, когда я вернусь. Видимо, выбора нет. Но мне нужен отдых. Ну а вы пока готовьтесь. Оксана долго не хотела разжимать объятий, на прощание подарила кулон. Ничего изысканного, из пластмассы. Его секрет был в другом. Май отвлекся от воспоминаний, легонько постучал по кулону. Спустя какое-то время он завибрировал и мигнул синим. Это отозвалась Оксана. У нее такой же. В одной из ночей сидел в каком-то открытом кафе на высокой террасе. Море ласково билось о скалы, пялилась хитрая луна, и Майю было очень грустно. Обман, все это обман. От себя не убежать. Море, джунгли, раскаленные пустыни и прочие диковинные земли. Везде он будет просыпаться и жить без радости. Он достал таблетки, проглотил очередную. Судя по блистеру, антидепрессанты скоро подействуют. Почти не верилось. Неужели раньше все было иначе? Захотелось вернуться сюда потом, когда в душе радость, покой и не одному. Монетка. В карманах естественно денег не было. Пришлось ломать кассу кафе. Май загадал желание и бросил монетку в море. На самом деле выход был. Май глотнул кислого вина, посмотрел на запад. Как сплотить людей, отвлечь от анархии и морального распада? Угроза, желательно внешняя, обезличенная, чтобы подстегивала не деградировать каждого поодиночке, а скорее восстанавливать прежнюю жизнь. Ибо добрые соседи не дремлют. Нет, ерунда. Само начнется. Это лишь один из аспектов будущего безумия. Ты можешь все остановить, пока не поздно. Как горько поинтересовался Май, так же, как остановил меня Алиса. Она сидела рядом. Ее образ двоился, расплывался, особенно если Май сосредотачивался на чем-то одном: лице, руках. И почему-то он почти не удивился. Я не понимаю, откуда ты здесь. Неважно. Зачем ты их слушаешь? «Наивную девочку и ее полоумного отца». «Она не такая наивная, особенно теперь». «Особенно теперь», — согласилась Алиса. «Как мне поступить, скажи?» «Ты знаешь». «Ты не сердишься на меня?» Майя не понял, зачем спросил. Почему-то это казалось безумно важным. «А какой ответ тебя успокоит?» — улыбнулась Алиса. «Алиса». Май тяжело задумался. Действительно. Мы еще увидимся, если все сделаешь правильно, кивнула она. Алиса зачем-то положила ладонь на затылок Мая, начала клонить к столу. Сначала легонько он попробовал сопротивляться, не получилось. Очнулся от удара лбом о столешницу. Рядом сверкала в лунном свете пустая бутылка вина, лежали блистеры таблеток. Господи, сколько же он принял, да еще с алкоголем! В голове тяжесть, сильно тошнило. Алиса, ее призрак сильно разбередил душу, стало больно и обидно. Но пусть не призрак, галлюцинация вызванная подсознанием, но смысла это не меняло. И почему было так важно узнать, не сердится ли она? А море все шумело, с фырканьем носились летучие мыши, где-то в горах страшно кричала птица. Так прошло целых три дня. Утром четвертого мая пришел на пляж, долго любовался морем. На душе спокойно, хорошо, даже слишком. настолько, что понял, пора возвращаться, пока не заразил эти места унынием и обыденностью. Уезжал без тоски, но с каким-то унылым равнодушием. В дороге, наверное, впервые серьезно задумался о своей уникальности, природе коматоза. Постарался разложить все по полочкам. Очень хотелось впихнуть все на какие-то сверхъестественные проявления, но Май знал, всему есть объяснение. Не обязательно ударяться в мистику. Дано два феномена: бессонница и коматоз. Первый не дает уснуть, второй проснуться. Они связаны. Появились в один момент, что навевает мысли об искусственности. Мой единственный, кто не уснул. Можно было бы списать на погрешность, случайность, но он смог разбудить Оксану, а та свою родню. Что из этого следует? Май действительно избранный. Тьфу! Нет, без лишнего пафоса. Особенный, так точнее. В нем некий иммунитет, который передал и Оксане. Автопилот вильнул машину на совершенно пустой дороге. Май встрепенулся, перезапустил систему. Не хватало еще перевернуться из-за глюка компьютера. Снизил скорость на треть. Дальше. Если дело в мае, то почему рядом с ним не просыпались коматозники раньше? Однажды он отправился на поиски дисков и флешек. Пока обыскивал квартиру, на улице начался ужасный ливень. В итоге часа три сидел на диване с коматозной парочкой. Читал. Просто больше не было мебели. Видимо, хозяева только заехали. И ничего. Не проснулись. Ответ напрашивался сам собой. Сон. Сон. Это ключ. Непонятно, как действующий, странный. Май пожалел, что не взял ноутбук с энциклопедией. Остро захотелось порыться в статьях, нагрузить и без того перегревающийся мозг. Что он знал про сон? Мало, слишком мало. Нужны эксперименты. Сколько необходимо времени, чтобы коматозник проснулся? Какое минимальное расстояние влияет ли прием снотворного? Подойдет ли просто глубокая дремота? Теорию с передачей иммунитета легко проверить. Достаточно герметично изолировать коматозника. Люди. Вот в чем загвоздка. Найти подопытных не проблема, но что потом делать? Обратно ведь не усыпишь. Сам способ пробуждения такой, что непосвященный рано или поздно его раскроет. Уляжется от тоски рядом с близким человеком, дрыхнуть и все. Пойдет цепная реакция, которую так боится Май. Обратно добрался быстрее. Автопилот вел проверенным маршрутом, на ночь не останавливался. Москва встретила жарой духотой. Ехал по окраинам, так проще, чем продираться сквозь захламленный машинами центр. Город зарастал. Любая открытая земля топорщилась высоченной травой, Сорняки пробивались сквозь тротуарную плитку, трещины асфальта. Повсюду опавшая листва и прочий растительный мусор. Майи не выдержал, остановился и заглушил мотор. Тишина ударила ватной кувалдой, но постепенно слух начал различать звуки новой жизни: треск кузнечиков и сект, жужжание пчел и прочих жуков, пахло разноотравием, пыльцой. Справа от него смотрела Останкинская башня, серая, дрожащая в знойном мареве. Вспомнилось, как в юности изучал Москву на редких вылазках. Тогда поразило, что весь центр умещён на не такую и большой площади. Когда едешь в метро, кажется, что поезд мчит уже многие километры, но если пройтись пешком, то расстояние словно в сказке сжималось. Особенно заметно, когда смотришь с возвышенности. Сех живоробьевых гор, где знаменитый университет. Видно Шуховскую башню и Останкинскую набережную Парка Горького с памятником Петру Первому, чужеродное скопление небоскребов из стекла и стали и кажется древнюю высотку возле зоопарка. На несколько секунд май отцепинел, аж холодно стало. «Зоопарк!» Вскочил в машину, положил маршрут и помчался на опасной скорости. Вскоре он стоял перед воротами зоопарка. Почувствовал он зоопарк раньше, чем увидел. Страшно представить, что тут творилось еще несколько месяцев назад. Смесь запахов разложения и гнилой воды такая, что одуреть можно. «Ладно, потерпит». Взял карабин... Прошел через вертушку к схеме. Сбоку дернулись заросли сорняков, кто-то серые воротки кинулся прочь. Стало жутко, неуютно. Еще везет, что зоопарк почти в центре города, иначе на запах падали, сбежались бы хищники из всех окрестных лесов. Майе знало, что ничего веселого в зоопарке не увидит, но чтоб настолько. Вольеры сильно заросли. Местами сквозь траву проглядывались высохшие полускнившие тела животных. Вода в прудах и рвах стухла, повсюду облака пирующих мух. На очередном повороте чуть не заорал от испуга. На него пялилась морда жирафа с копошащимся в глазах личинками. Бедное животное застряло в прутьях. Удивительно, что гнилая шея еще держит башку и вес тела. Нужный павильон был крытым. Внутри запах разложения, сумрачно, но у вольеров стеклянная крыша, видно, достаточно. Май приник к одному из них, разочарованно сплюнул. Неужели ошибся? Начал идти вдоль них и вдруг замер. Нет, все правильно. Там за стеклом лежала несколько обезьяна. Упитанных без всяких признаков разложения. Шимпанзе-баноба, гласила табличка. В самом начале коматоза, когда сам бродил как зомби, встречал где-то скупую информацию, что высшие приматы тоже засыпают и не просыпаются, как люди. Но почему тогда гориллы по соседству сдохли? Они вроде тоже относятся к этому классу. Ладно, плевать. Так даже лучше. Никакого желания возиться с двухсоткилограммовой абразиной. Хотя и шимпанзе не лучше. Вспомнил видео из интернета, где дрессированная и добрая боноба вдруг напала на людей. Жуткое зрелище. Вот они, подопытные, которым ничего не нужно объяснять, врать и уговаривать. Май начал думать, как их вытащить, но одернул себя. Нет, никакого прямого контакта. Нужно проверить теорию передаваемого иммунитета, а значит, сперва все подготовить. Бессонницу с коматозом изучали во множестве исследовательских центров. Не было времени создавать с нуля и стягивать специалистов в одно место. Но центром был не и имени Бурденко в Москве, из него руководили экспериментами, в него стекались результаты исследований и прочего. Нищий снился почти в центре Москвы, зажатый старыми, но реставрированными симпатичными домами. Эту часть города берегли, не пускали современную застройку. Улицы узкие, все какое-то маленькое, компактное. А вот внутри главное здание поражало: мрамор, высокие потолки, планировка явно создавалась не только в угоду функциональности. Всюду мусор, грязь. пустые пластиковые бутылки, обертки от еды. Ковер на лестнице грубо содран, на ступенях следы вылочения чего-то тяжеленного. Из-за подстойки администратора выглядывали весьма симпатичные женские ноги. Моя захватила почти забытое чувство азарта, жажды действий. Выбрал здание повыше, забрался на крышу и осмотрелся. Почти сразу заметил рядом блеск солнечных батарей на соседнем доме. В ней есть на случай перебоев электричества, но он жрет ужасающее количество топлива. Его можно оставить для запитки мощных приборов, а они потребуются, он точно знал. Все сможет, преодолеет, разгадает. С огромным трудом погасил волну неадекватного воодушевления. Хватит, это нездоровое состояние. Простые, вроде бы, задания отнимали массу времени. Сложно одному. Снял солнечные панели и установил на внутреннем дворе НИИ. Аккумуляторы натаскал из автомобилей. С проводкой не мудрил, просто протянул кабель с разветвителями. Посетил парочку магазинов, нагрел продуктов, чайник, маленькую газовую плитку. Потом ходил по корпусам НИИ, искал полезное и изучал владения. Институт оказался больше, чем казалось, а внутренний двор скрывал множество построек. Возле одной из похожей на гараж в нос ударил запах зверинца. Дверь не заперта, вошел и ухмыльнулся. В разборных клетках лежали обезьяны. Задача упрощается, не придется теперь тащить их из зоопарка. Остаток дня разбирался с наследством местных ученых. После них осталась масса оборудования, и оно поражало разнообразием и стоимостью. Ценников, конечно, не было, но Майе узнал одну из высокоскоростных инфракрасных камер. Стоила она как его годовая зарплата в прошлом, а зарабатывал он неплохо. В биологическом и химическом оборудовании он разбирался не так хорошо, но надеялся, что освоит. Вопрос времени. День заканчивался. Работа и прочие хлопоты сильно утомили. Хотелось спать, но Май держался, лихорадочно думал, как с пользой потратить первую ночь. Решил начать с малого. Установил напротив своего матраса три камеры: обычную, инфракрасную и снимающую в ультрафиолетовом спектре. К ноутбуку подключил термометр, люксометр прибор для измерения освещенности и газоанализатор. Последний должен был фиксировать уровень углекислоты и кислорода в помещении. Май понимал, все это мелочи, ерунда. Наверняка те, кто был тут до него, все это пробовали. Но вдруг действовать хотелось страшно. Рядом с подушкой положил спектрометрический радиационный детектор. А вообще зря он ругает свои примитивные методы исследования, ведь он уникален. Должно быть в нем нечто, что выводит из коматоза. Спать хотелось страшно, но еще долго ворочился, думал, планировал.、Э, сюда бы Оксану и Бойку. Вот у кого голова действительно варит. Утром вскочил рано, отключил приборы, запустил сброс всех данных в компьютер. В отличие от остального оборудования ноутбук свежестью не отличался. Загрузка и анализ шли мучительно долго. Май мысленно дополнил список планов поездкой в компьютерный магазин. Наконец, все было готово. Май сварил кофе, уставился в экран. Инфракрасная камера аномалий не зафиксировала. Тело Майя и отдельные его участки за ночь меняли температуру, но, кажется, так и должно быть. Во время сна метаболизм замедляется — Потому люди и укрываются одеялами. Ультрафиолетовая камера тоже ничего странного не зафиксировала. Газоанализатор фиксировал плавное увеличение уровня углекислоты. Радиационный детектор скачков излучения и прочих особенностей не выявил. Анализатор звукового спектра тоже ничего интересного не сообщил. Майя не особо расстроился. Знал, что путь будет сложным. Впереди проверка гипотезы сомунитета. Если подтвердиться, то придется качать из себя кровь, расчехлять микроскопы с центрифугами и прочее. С оживлением сервера справился быстро, все пароли были на виду. Помимо документации и протоколов нашел то, что страшно не хватало, всемирную интернет-энциклопедию и множество других, более углубленных и специализированных. Сегодняшний день решил посвятить чтению записей и изучению компьютеров ученых. Может быть, что-то важное они не успели загрузить в общий доступ. И вообще хотелось навести порядок, создать хоть какой-то уют. Истощить тела всех людей в одно место. Звать Оксану по-прежнему не хотелось. И Майя не мог разобраться с чувствами. Но решил обязательно выйти на связь. Душу грызла непонятная тревога.